Это вход к купели, который люди искали много веков. С глубоким почтением прошептал Таита. Он приложил ладонь к знаку кошачьей лапы, и знак потеплел от его прикосновения. Таита дождался затишья в мощной пульсации земли и произнес три слова власти, отобранные у ведьмы. Этой тайны не знал никто другой. Ташкалон, Аскартов. Силанделла. Камень под его рукой застонал и дрогнул. Таита нажал сильнее, послышался резкий скрежет, и вся стена тяжело откатилась, как мельничный жернов. За ней открылся еще один короткий лестничный пролет и вход в туннель, откуда доносился звук, похожий на рев раненного льва. Незаглушенной стеной грохотал пульс земли. Таита не успел ухватиться и отступил на шаг от этого биения. Туннель перед ним заливал призрачный лазурный свет, который разгорался вместе с ударами пульса и мерк, когда звук ослабевал. Таита прошел через портал. В щелях стены по обе стороны от входа торчали еще два факела. Он зажег их, и когда они ярко разгорелись, медленно начал спускаться по туннелю к источнику звука. Такого благоговения он не испытывал никогда, даже в храмах великих божеств Египта. Повернув в конце туннеля, он остановился перед новым коротким лестничным пролетом. Внизу под собой он увидел гладкий белый песок. Полный трепета, Таита спустился по лестнице и обнаружил, что стоит на поверхности чего-то напоминающего пересохшее русло подземной реки. Он знал, что вскоре из темного туннеля вырвутся звук и свет. Каковы будут последствия, если он позволит водам таинственной реки жизни пролиться на него? Вечная жизнь может стать проклятием, а не благословением. Минут... Первые эпохи, и жизнь может вызвать цепенеющую смертельную скуку и застой, от которых нет спасения. Подвержены ли совесть и способность сочувствовать разлагающемуся от времени? Могут ли высокие принципы и достойное поведение вытесниться злом, в какое была погружена Эус? Утаиты сдали нервы, и он повернул обратно. Но он колебался слишком долго, туннель заполнил чистый лазурный свет. Даже если бы Макс захотел спастись от него, он уже не мог. Таита повернулся лицом к туннелю и приготовился встретить приближающийся гром. Из зева подземной реки вырвалось сияние, у которого не было очевидного источника. Лишь когда оно заклубилось у его ног, Таита понял, что оно не газообразное и не жидкое, легкое, как воздух, но в то же время густое и тяжелое. Кожа воспринимала это сияние, как ледяной холод, но оно согревало плоть под кожей. Это был эликсир вечной жизни. Эликсир бурлил и вот уже поднялся до пояса. «Будь это вода...» Она сбила бы Таиту с ног и унесла по течению в недра земли. Но эликсир, напротив, вздымал его в своих мягких объятиях. Гром заполнил голову, лазурная волна дошла до плеч. Таита почувствовал себя невесомым и свободным, легким, как пушинка. Он сделал последний глубокий вдох и закрыл глаза. Волна сомкнулась над его головой. Он по-прежнему слышал грохот и видел сквозь закрытые веки лазурное сияние. Он чувствовал, как лазурь вливается в его тело через естественное отверстия. Открыл глаза, и лазурь прокатилась через них. Выдохнул и снова вдохнул. Почувствовал как лазурный эликсир вливается в ноздри и проходит по горлу прямо в легкие. Открыл рот и глотнул. Сердце сильно забилось. Лазурь из легких перешла в кровь и начала разноситься по всему телу. Таит ощутил покалывание в пальцах. Усталость исчезла. Он чувствовал себя необыкновенно сильным, сильным, как никогда. Сознание заработало с кристальной ясностью. Лазурь согрела усталую старую плоть, обновила ее. Боль в ногах и руках прошла. Ожоги на коже залечились. Таита чувствовал, как крепнут его сухожилия и кости. Позвоночник распрямился, мышцы налились силой. Мозг наполнился свежестью и оптимизмом молодости, какие маг давно утратил. Но теперь сознание было закалено бесконечным запасом мудрости и опыта, которыми он располагал. Но вот лазурь постепенно начала отступать. Гром затихал, и Таита услышал, как он уходит в глубину туннеля. Таита стоял на опустевшем речном дне и осматривал себя по очереди, поднимая ноги. Ожоги на икрах и подошвах исчезли. Кожа была гладкой и безупречной. Четко выделялись мышцы, его ноги рвались с места. Таита повернулся и принялся стремительно подниматься по лестнице к откатывающимся каменным вратам. Он перепрыгивал три-четыре грубые каменные ступени за раз. Ноги неутомимо несли его вверх. Он ни разу не споткнулся. На мгновение маг остановился у входа выхватил факел и произнес слова власти. Скала с грохотом встал на место. Таита увидел, что теперь на стене рядом с другими появилась новая подпись, символ раненого сокола, его собственный духовный знак. Таита отвернулся и пошел вверх по лестнице. Поднимаясь, он слышал за собой вечный грохот купели, и биение могучего сердца земли отдавалось в его груди. Он не чувствовал необходимости останавливаться и отдыхать. Дышалось легко и спокойно, ноги летели по ступенькам. Таита все поднимался, и шум купели стихал. Вскоре он его уже не слышал. Подъем казался гораздо короче спуска. Раньше, чем ожидал Таита, Впереди показалось зарево над лавовым котлом. Снова он заглянул в кипящее озеро. Таито остановился лишь на миг, мысленно измеряя длину провала в каменной перемычке. Совсем недавно, смертоносный и угрожающий, теперь этот провал казался пустяшным препятствием. Таито отступил на полдюжины шагов и бросился вперед. Высоко держа горящий факел, Он выпрыгнул из устья туннеля и пролетел над пропастью, и приземлился, удерживая равновесие, в трех шагах от края. И хотя в этот момент его ударил яростный порыв ветра, он не дрогнул, продолжал стоять, как вкопанный. Таита зашагал по узкой перемычке, там, где прежде ему приходилось ползти, он легко бежал. Ветер толкал его, рвал одежду, но Таита ни разу не сбавил хода. В конце мостика он, нагнув голову, вошел в туннель и, не останавливаясь, миновал все повороты, пока не добрался до главного прохода. Но и здесь он не чувствовал потребности восстановки. Дыхание его было глубоким, но ровным, ноги сильными, как кедровые балки. Тем не менее Таита сунул факел в щель стены, подобрал поло одеяния и сел на каменную ступеньку. Приподняв одеяние до пояса и снова восхитился своими ногами. Провел руками по гладкой ровной коже, под ней отчетливо выделялись гладкие мышцы. Таид коснулся их, твердые и упругие. Затем он посмотрел на руки, кожа на тыльной стороне ладоней, словно у человека в расцвете сил. Исчезли темные пятна, возникающие с возрастом. Руки, как и ноги, сильные и изящные. Таита поднес руки к лицу и ощупал его кончиками пальцев. Борода казалась гуще, кожа на горле и вокруг ушей была упругой и без морщин. Он провел руками по волосам, густым и пружинистым. И громко рассмеялся от радости при мысли о том, как, должно быть, изменилась его внешность. Таита пожалел, что не прихватил с собой зеркало. Такого оправданного тщеславия он не знал по меньшей мере сто лет. — Я снова молод! — выкрикнул он, вскакивая на ноги и хватая факел.